Глава 5. На промежуточной платформе мы пересели в один из челноков, который следовал на гаритон. Со мной и Алексом отправились еще две пары, судя по всему молодожены, но только не мнимые, а самые настоящие, если судить по тому, как они ворковали друг с другом, не обращая внимания ни на что вокруг. Через два часа челнок приземлился на посадочной полосе. Пройдя небольшие формальности с документами, мы с Риаром направились к небольшому электрокару. Еще пара часов любования красотами курорта с тропическим климатом, и мы остановились у небольшого бунгала. Я медленно вылезла из машины, прикрыла глаза, вдыхая свежий морской воздух. Мне нравилась эта планета. Гаритон напоминал маленький рай. Огромный океан занимал почти все пространство. Из суши два материка и множество островов самого разного размера. Никакой промышленности и тех производств, которые хоть как-то могли нарушить хрупкий экологический баланс. Космопорты же были защищены экранами, которые поглощали все выбросы от топлива. Так что, можно сказать, только ясное небо, много зелени, чистые пляжи и теплая вода. Гаритон давно превратился в курорт, который могли позволить себе немногие. Мы с Алексом провели здесь несколько недель после произошедшего на Нартеи. Дарконянец долго мучил меня на Риадне, восстанавливая спину. Но как только я поднялась в кровати, решил дальнейшую реабилитацию проводить на Гаритоне. Разумное решение. В таком тропическом раю невозможно поддаваться апатии. Ласковый океан и вся окружающая обстановка сделали свое дело. Впрочем, тогда я настолько радовалась, что Алекс принадлежит мне единолично, что выполняла все его распоряжения. Невероятная забота в сочетании с твердостью и беспощадностью. А я и рада была стараться. Трени... Тренировалась до седьмого пота, послушно терпела рефлексотерапию, хотя дико ненавидела иголки. Плавала до судорог, а вечером с радостью отдавалась в руки Риара, чтобы хоть так получить свою дозу его прикосновений, пусть и от массажа. Алекс тщательно контролировал любое мое движение, но я была готова подчиняться. К несчастью для моих нервов, я старалась слишком сильно. Достаточно быстро Алекс решил, что я поправилась и хорошо себя чувствую, после чего мы вернулись на Ариадну. И снова полеты, маршруты, аналитика, азарт, новые приключения и кабелизм Алекса. Мы вновь на гаритоне, но поднимая голову и смотря на голубое небо, я видела просто небо, воду и пальмы, а к воспоминаниям добавилась огромная порция горечи. Не знаю, для чего Дарконянец это сделал, но он привез меня в то же самое бунгало, где мы жили несколько лет назад. «Пойдем», – позвал Алекс, нагружая себя моими вещами и захватывая свою сумку. Я окинула взглядом небольшую лужайку, шагнула под тень завитой плющом галереи и медленно вошла в домик. Я знала его планировку настолько хорошо, что спокойно ориентировалась с закрытыми глазами. На первый взгляд всего две комнаты, не считая кухни. Деревянные полы и белые стены. Тонкие льняные шторы и полуопущенные желюзи, Плетеная мебель и множество подушек на креслах и диванах. Было уютно, хотя и чувствовалось, здесь давно никто не живет. Маленький личный рай, который стоит заброшенным. Ничего не изменилось с того дня, когда мы с Алексом покинули его. Я вопросительно посмотрела на Алекса, и он не заставил ждать ответа. «Как уже говорил, я купил этот домик. Бываю тут редко, хотя, думаю, скоро все изменится», – сообщил он. «Сколько времени мы здесь проведем?» – уточнила я. «Думаю, около суток. У меня дела, но твоя помощь не требуется. Отдыхай и купайся». «Холодильник забит едой», – сообщил Алекс, открыв его. «Если позабыла, то, чтобы попасть на пляж, нужно пройти через задний двор и спуститься по лестнице». Планшет на столе, если решишь немного поработать, телефон там же. Мой номер в памяти. Я тебя не потревожу практически до отлета. За что моя огромная благодарность, извила я, прошла мимо Алекса и направилась в соседнюю комнату, куда ранее Дарконянец отнес мои вещи. Спальня была небольшой. Кровати, на которой я спала первые дни в предыдущий визит, не было. Оно и неудивительно. Алекс довольно быстро отказался от нее, с самого начала выбрав такую модель поведения, которая не позволяла считать себя ущербной. Он предпочитал каждое утро проверять состояние спины, но зато мне ничего не напоминало о больничных процедурах и обстановке. И я была благодарна ему за это. Теперь половину комнаты занимала большая двуспальная кровать. У стены находился шкаф для одежды, а на веранде под широкой маркизой расположились стол и два плетеных кресла. Прекрасное место, чтобы после пробуждения и водных процедур выпить чашечку кофе или сок, наслаждаясь видом и слушая трели птиц. Именно так мы встречали начало нового дня, и я упивалась этими минутами, зная, рассиживаться мне Алекс не разрешит и погонит на тренировку. Чёртовы воспоминания. В душу закралось сожаление, что я здесь всего на один день. Вздохнув, я тут же отогнала от себя эту мысль и заглянула в ванную. Небольшая, но очень уютная. Снова, пройдя в спальню, я порылась в пакетах и нашла купальник, который прикупила во время своего спонтанного шопинга. Когда я вышла обратно в холл, переодевшись в бикини захватив полотенце, Алекса уже не было. Я немного постояла, пытаясь понять, что чувствую, но потом решила не заниматься мозгоедством и направилась на пляж. Я вошла в воду, наслаждаясь тем, как легкие волны омывают ноги. Прошла еще дальше, пока она не стала мне по пояс. Задержала дыхание, нырнула и поплыла. Невероятное чувство. Я любила воду, но так давно не наслаждалась желанным купанием, да еще и в одиночестве. Тело расслабилось, достаточно было легких движений руками, а дальше вода все делала сама. Мне оставалось только следить за дыханием, поддерживать заданный ритм и постараться освободить голову от ненужных мыслей. Я получила самое лучшее, что могло в кратчайшее время привести меня в то спокойное состояние, которое мне так было необходимо. Не знаю, какие цели преследовал Алекс, когда решил притащить меня на гаритон, но я постаралась поставить на место ту внутреннюю ось равновесия, основательно покосившуюся в момент, когда дарконянец появился в храме. Я потеряла счет времени и очнулась, лишь когда поняла, что устала, а сил едва хватит на возвращение. Оказавшись на берегу, я упала на теплый розовый песок и закрыла глаза, подставляя тело ласковому солнцу. Как заснула, не заметила, а пробудилась лишь когда солнце погрузилось в воду океана, а на небосводе появились оба спутника гаритона. Недовольно поморщилась, обнаружив, что кожа немного обожжена с непривычки, я подхватила полотенце и направилась обратно в дом. Алекса все еще не было. Быстро приняв душ и натянув легкий сарафан, я соорудила себе поесть и захватила бутылку любимого арбузного сока, оба планшета, гарнитуру и очки, перед тем, как отправиться на веранду на заднем дворе. Проходя мимо джакузи на открытом воздухе, мечтательно вздохнула. После ужина и работы я обязательно в нем полежу. Плевать на предательские воспоминания. Алекса нет, а такой легкий массаж в одиночестве – самое оно для возбудораженных нервов. Я совершенно не боялась того, что находилась в одиночестве. На гаритоне не было необходимости опасаться за собственную жизнь. Только тишина, спокойствие и блаженство. Устроившись на диване, я поставила свою добычу на стол и налила сока. Первым делом проверила свой планшет, но новостей от Марика до сих пор не было. Я нахмурилась, но постаралась не беспокоиться попусту. В прошлый раз я ждала ответа гораздо дольше, но в одном я была уверена, раз он сказал надо ждать, то необходимо набраться терпения. А дальше, потихоньку отпивая сок, закусывая бутербродами, я все же не удержалась и вновь активировала файлы, с которыми начала работать еще на лайнере. Очень хотелось снова оказаться на Ариадне, с ее мощностями и возможностями устроиться в любимом кресле и заняться работой уже серьезно, одновременно споря с Ари. Но пока приходилось довольствоваться тем, что есть. Зажглись биолюминесцентные фонари. Яркости от них было не особо много, скорее они служили для дополнительного освещения но работать стало проблематично. Отложив планшет, я доела последний бутерброд, сходила за вином и отправилась в джакузи. Быстро настроив панель на требуемые параметры по мощности струи и температуре воды, я с наслаждением сбросила сарафан и опустилась в бурлящую воду. Я задумчиво наблюдала за ночными бабочками, которые порхали вокруг одного из фонарей. Вино давно уже было выпито, кожа распарилась, так что по всем показателям пора было вылезать. Ночь вступила в свои права окончательно. Быстро переодевшись в доме, я прихватила с собой телефон и отправилась снова на пляж. Я так и не смогла расслабиться, внутри бушевала ярость. Райское место, чудесная бунгало, с которым связано столько воспоминаний, а я нищая, полностью зависящая от Риара. Некоторое время я задумчиво бродила по песку, пиная попадавшиеся ракушки, вглядываясь в темные воды океана, а затем решительно активировала телефон и нажала кнопку вызова. «Мне надо было знать, когда Алекс явится, чтобы понимать, что делать дальше». «Ева, милая!» – начал Алекс, но я его перебила. «Ты где шляешься?» – грубо спросила я. «Дай мне минуту, и я примчусь на крыльях. Если скажешь любви, я тебя убью». «Так, понятно», – протянул он. «Ты снова чем-то недовольна и решила испортить настроение и мне». «Что случилось, Ева? Я избавил тебя от своего общества почти на целый день. Или ты недовольна как раз этим?» А я и сама не понимала, почему после целого дня, проведенного в блаженном одиночестве, веду себя как не пойми кто, стоит услышать голос Алекса. Да, у нас однозначно могут быть проблемы во время планируемой поездки. Пора расставить все точки в нужных местах. «Алекс, нам надо поговорить», – тихо сказала я. «Скоро буду». Он отключился. Я еще немного постояла, крутя в руках телефона, затем… Не знаю почему, но пальцы сами набрали номер Гордона, личный номер. Тот, который не знал никто, кроме нескольких близких человек. Какое-то время играла ненавязчивая классическая мелодия, потом послышался голос того, за кого я почти вышла замуж. «Кто это?» – раздраженно спросил он. Я молчала. Пальцы так и не активировали видеосвязь с моей стороны, хотя Гордона я видела. Он выглядел заспанным и явно не был настроен слушать молчание. Я водила пальцем по дисплею, не решаясь прервать вызов, как вдруг... «Ева, это ты?» Мой палец в тот же миг завершил вызов. Телефон полетел куда-то в сторону, а я села на песок и обняла колени руками. Я пыталась понять, есть ли истина в словах Алекса. Была бы я счастлива с Гордоном или нет? С ним было спокойно, я привыкла к нему и раз согласилась выйти замуж, значит, в тот момент думала, что все будет хорошо. Но сейчас сомневалась в этом. Мне это не нравилось. Я не могла отрицать тот факт, что несостоявшийся муж утешился довольно быстро, а значит, эта страница моей жизни закрыта. Не кстати вспомнил Терхор. От общения с ним я получила больше удовольствия, чем за полгода встреч с Гордоном. Интересный собеседник, вежливый, хотя и немного прямолинейный. Все испортило его предложение в конце, не говоря про поцелуй, после чего в меня как демон вселился. Тем не менее, мне отчаянно было жаль, что из-за Алекса он оказался втянут во все это. Оставалось только надеяться, что у него не будет проблем. Порой мне казалось, что никто не сможет вызвать таких чувств, как Алекс. Это пугало. «Чертов Дарконянец!» Слишком сильно обосновался в моей голове, свел с ума и испортил мне жизнь. Но я намеревалась положить этому конец. Я долго откладывала, пришла пора решить проблему кардинально. «Ева?» Я повернула голову, посмотрела на Алекса и вновь перевела взгляд на океан. «Ты хотела поговорить», — напомнил Дарконянец. «Зачем тебе кристаллы? Не надо придуриваться, будь откровенен хоть раз в жизни». «Я же говорил», — поморщился Алекс, «не вижу смысла повторять». «Что ты планируешь после альтара?» «Ева, а с чего такой интерес, если ты собираешься избавиться от моей компании после этого дела? Согласись, будет не совсем разумно посвящать тебя в эти планы. Или все же решил остаться? Меня радует такой поворот». «Нет, мое решение неизменно. После альтара мы расстанемся». «Не спеши». «Алекс, все изменилось», – тихо сказала я. «Я стала другой. Как ты этого не понимаешь?» Я дала слово и не отказываюсь от него, но я не могу понять, как нам с тобой работать. Я срываюсь на тебя по поводу и без, а ты ведешь себя, как последний гад. Так нельзя. Перед тем, как мы отправимся на Ариадну, нам надо не только установить границы, но и договориться о правилах, которые будем соблюдать в точности». «Не люблю правила», – заметил Алекс, ухмыльнувшись. «Знаю», – буркнула я, – «но это надо мне. И раз я питаю к тебе определенную слабость, спокойно воспринимаю твои тычки и ругань, То должен принять и это?» Я промолчала. «Алекс действительно позволял мне слишком многое. Я не помню никого другого, кто обладал бы такими правами, как я. По крайней мере, их не было в то время, которое мы провели вместе. Но даже это не давало Риару оснований принимать за меня решения. Не знаю, почему и когда Алекс решил, что я его собственность, но я была решительно настроена переубедить его в этом. «Алекс, я так больше не могу», — тихо сказала я. Еще немного, и рядом с тобой я превращусь в истеричку. А для работы мне нужны спокойствие в мыслях и отсутствие постоянного желания тебя прибить. Просто ты немного взбудоражена происходящим, миролюбиво заметил Алекс. Пройдет немного времени, и ты привыкнешь. Что? взвилась я. Привыкну? И не собираюсь. Алекс, я сейчас с новой силой хочу убить тебя. Значит так. Мои условия для дальнейшей работы. Во-первых, ты больше не будешь ко мне лезть. Мы установим дистанцию, и за эту черту ты не будешь переступать». «Дистанцию?» – сразу уточнил Алекс. «Прости, отпадает. У тебя больная спина, так что я буду заниматься ею, несмотря на твои крики. А для массажа требуется довольно близкий контакт. На альтаре тоже может быть опасно со всеми вытекающими. Прости, я тебя перебил. Продолжай, пожалуйста». «Издеваешься?» «Не на мгновение». Я прищурилась. Но Алекс всем своим видом показывал готовность внимать, Но именно поэтому больше ничего говорить и не хотелось. «Ева, я слушаю», — напомнил Алекс. «Иди к черту», — буркнула я, чувствую себя дурой. Итак, значит, единственная твоя проблема в том, что ты боишься саму себя и своей реакции на меня», — заключил Алекс. «А еще ты все же скучала по мне». Я прикрыла глаза, старательно удерживая себя от попытки накинуться на Алекса. «Вовсе я не боюсь себя. Я всего лишь хочу, чтобы он перестал вести себя как кобель». Очень хотелось поставить ему еще одно условие, а именно, никаких баб, пока я рядом с ним. Но мне не хотелось давать ему подтверждение тому, как мне неприятно видеть с ним его подружек, а значит, очередной козырь в плане давления на меня. «Так что еще?» – вкрадчиво спросил он. «Ты больше ничего не хочешь мне сказать? Высказать условия, поставить ультиматум?» «Есть смысл?» – тоскливо уточнила я, окончательно успокаиваясь, упрямо опустив голову и разглядывая песок. Ты же все снова перевернешь и интерпретируешь так, как тебе удобно. Ева, Алекс протянул руку, осторожно потянул меня на себя. Я знаю, что гад, и признаю, что перевернул всю твою жизнь вверх дном. Но пройдет время, и ты не только поймешь мотивы моего поступка, но и скажешь спасибо. Очень сомневаюсь. Посмотри на меня. Я не хотела поднимать голову, элементарно боялась смотреть на Алекса. Но он снова поступил, как хотел осторожно ухватил меня за подбородок, одновременно притягивая к себе за талию и заставляя приблизиться вплотную. Я смотрела на него не в силах отвести взгляд от блестевших в лунном свете глаз, завороженная, непривычно покорная. Я не понимала, почему так веду себя, но не могла ничего сделать. «Не надо переживать о том, что осталось в прошлом», – тихо сказал Алекс. «Ты не была бы с ним счастлива и сама это понимаешь, но предпочитаешь срываться на мне». — Ева, я предпочту видеть проявление твоей страстной натуры немного в ином качестве. — Ненавижу, — прошептала я, продолжая терять себя в его глазах и не обращая внимания ни на что. — Вовсе нет, — улыбнулся он, поглаживая мое лицо. — Не можешь понять, что ты конкретно испытываешь, поэтому пошла по наиболее простому пути и объясняешь себе все это ненавистью. Это не так, Ева. — Не имеет значения, — глухо сказала я. — После альтара мы расстанемся, и я, наконец, могу жить спокойной и нормальной жизнью. И сколько пройдет месяцев или лет, прежде чем ты на стенку полезешь от тоски? «Это не твое дело», — выдохнула я, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Мое, Ева, мое! Потому что ты моя, и так будет всегда. Смирись с этим. И пускай меня три года не было в твоей жизни, ты все равно не смогла избавиться от своих чувств ко мне. Даже сейчас, несмотря на злость, которая переполняет тебя изнутри, тебе все равно до сумасшествия хочется, чтобы я поцеловал тебя». Алекс медленно наклонился, коснулся моих губ своими, еще сильнее прижимая к себе. Не выдержав напряжения, я прикрыла глаза, и магия происходящего стала слабее. Туман в голове медленно рассеивался, и я с ужасом осознала, что уже сама обнимаю Алекса, жадно целую его, прижимаюсь плотнее. «Ева!» — рявкнул Алекс, резко согнувшись, когда мое колено весьма ощутимо ударило его ниже пояса, и отпустив меня. «Прекрати драться!» «Если еще раз попытаешься опробовать на мне свои шуточки, без потомства останешься», – прошипела я, шагнув назад и скрестив руки на груди. «Может, на твоих баб и действует чертов дарконянский магнетизм, но не на меня? Я предупреждала, чтобы ты не распускал руки». «Прости, не смог устоять». К Алексу вернулась привычная насмешливость. Романтичная обстановка луны, ночной пляж и звук волн. Ев, я же не железный, особенно учитывая, насколько красиво лунный свет играет на твоих волосах, серебритых и заставляет мягко сиять. А сама ты настолько хрупкая, что хочется только одного – сжать тебя в объятиях и не отпускать». «Все сказал», – мрачно уточнила я, окончательно приходя в себя. «Только начал, моя несравненная». «Тогда дальше продолжай молча. Надоело слушать твой бред, рассчитанный на шлюх. Алекс, ты не забыл? Я два года наблюдала, как ты окучиваешь баб, так что все твои приемы мне знакомы. Ты просил высказать условия? Я воспользуюсь тем, что ты разрешил поставить тебе ультиматум. С этой минуты у нас исключительно деловые взаимоотношения. Никаких подколок, попыток убедить, что ты безумно влюблен и не можешь без меня жить. Также не напрягайся с комплиментами по поводу моей неземной красоты. Я прекрасно знаю достоинства и недостатки, вполне трезво оценивая себя. Хочешь поиграть во врача? Это я тебе позволю, так как и сама заинтересована в этом. Нет? «На нет и суда нет. Но если пойму, что твои руки решили погулять, то получать ты будешь соразмерный ответ. Теперь же, учитывая вышесказанное, прошу на бис клятву Даркана». «Какая экспрессия!» – протянул Алекс. «Я восхищен!» «Гони клятву!» – рявкнула я. «Клянусь Даркана моего богами, что буду относиться к тебе как к напарнику до окончания операции на альтаре», – спокойно сказал он. Я прищурилась, рассматривая его самодовольное лицо, и судорожно пыталась понять, в чем подвох. Так, не сообразив, в чем дело, я решила закрепить успех для собственного спокойствия. И никаких баб, улыбнулась Алексу, с удовольствием наблюдая изумление на его лице, которое тут же превратилось в очередную насмешку. «Ева, милая, это жестоко, а как стресс снимать?» «Ручками, милый, ручками!» «Твоими?» Алекс в одно мгновение оказался рядом со мной, обняв и прижав к себе с такой силой, что я отчетливо чувствовала предмет разговора. «Боюсь, не выдержу накала и случайно погну в момент кульминации», — улыбнулась в ответ. «А может, и того хуже, сломаю или вырву с корнем?» «Этого я никак не могу допустить. Рада, что ты это понимаешь». «Я говорил, что тебе идет челка. Хотя мне предыдущий вариант нравился больше». «Обстригусь, на продолжая улыбаться, пригрозила я, даже не пытаясь дергаться, ибо понимала бесполезно. Хватка Алекса только на первый взгляд была нежной, но на самом деле предупреждающей. «Твой череп идеальной формы, так что тебе пойдет и это. Но на всякий случай, если ты попытаешься с собой такое сотворить, то...» «Ответ будет соразмерным», — пообещал Алекс. «Мое тело, что хочу, то и делаю». «Нет, Ева, оно мое, как и ты сама». «Решил сменить пол?» — поинтересовалась я. «И присматриваешься, как будешь выглядеть?» «Неужели еще не нашел свой идеал?» от чего же нашел? Он только один? Не верю». «Кто-то говорил, что никаких подколок. Ты первый начал». Я же говорил, что с тобой сложно. Неожиданно вздохнул Алекс, ослабляя хватку. Это что-то меняет? В мелочах. Основной вектор я оставлю неизменным. Я так понимаю, речь идет о поездке на альтар, изъятии партии кристаллов и нашем расставании, уточнила я. Ты всегда была умной девочкой. Ты тоже не производишь впечатления глупца, так что, надеюсь, не будешь пытаться обойти наши договоренности. Я поклялся, улыбнулся Алекс, посмотрел на небо и на миг зажмурился. Когда он снова взглянул на меня, я напряглась, ожидая подставы, и Дарконянец не заставил себя ждать. Внимательный взгляд, полный предвкушения, рука жесткая и уверенно расположившаяся на талии, а затем совершенно невероятный по своему накалу поцелуй. Я уперлась руками ему в грудь, но легче было бы сдвинуть скалу. Пока Алекс не отпустил меня сам, я могла лишь трепыхаться. «Обычно договоренности начинаются со следующего дня», — усмехнулся он. Вот прямо сейчас наступила полночь, и наш договор вошел в силу. А так как я до сих пор не озвучил свои требования, то делаю это сейчас. Ты будешь меня слушаться, прекращаешь драться и, пожалуйста, поменяй свой лексикон. Ты словно грузчик в космопорте. Не требуй от меня невозможного, мрачно заявила я, увеличивая дистанцию между нами и понимая, что Алекс в принципе прав. Ладно, оставим только послушание, миролюбиво согласился Алекс. Теперь, милая, беги и собирай вещи, мы можем отправляться на альтар. «Ты?» – я задохнулась от возмущения. «Точно, мерзавец!» «Кстати, тебе на планшет пришло уже два сообщения, пока мы были немного заняты. Не хочешь мне рассказать, зачем тебе понадобился второй компьютер?» «В игрушке играть», – буркнула я. «Понятно», – протянул он. «Тогда зачем было давать адрес?» «Реклама?» – нашлась я с ответом. «Я отрегулирую настройки». «Займешься этим потом», – заключил Алекс. «Иди, собирай вещи». Вещи собрать не вышло. На планшете обнаружилось сообщение от Марика, что он ждет меня в сети. Судорожно пытаясь понять, каким образом мне осуществить небольшой побег, чтобы спокойно поговорить с ним, я задумчиво бродила по спальне и перекладывала вещи с места на место. Алекс подпирал косяк, насмешливо посматривая на меня, пока я не разозлилась окончательно. «Хватит меня гипнотизировать!» «У меня такое ощущение, что тебе вовсе не хочется уезжать отсюда», заметил он. «Если хочешь, можем задержаться на денек. Я... Просто уйди, пожалуйста!» Алекс хмыкнул и вышел. А я схватила планшет на который в это мгновение пришло новое сообщение. Я быстро ввела пароль и задохнулась от вихря эмоций, прочитав «Ты же на гаритоне, крошка? Встреча в баре Лотар. Завтра в 8 вечера. Он сам подойдет к тебе. Просто не отказывайся от танцев». Вот черт. В принципе, ничего удивительного, что Марик отследил меня. Для этого планшеты покупался по большому счету. Но теперь передо мной стояла другая проблема. Как мне встретиться с тем, кто способен решить мою проблему, при этом не вызвать подозрений и умудриться не подставить Алекса, учитывая слова Марика о том, что мой вероятный спаситель и дарконянец не ладят между собой. Впрочем, я давно для себя все решила, а произошедшее на пляже лишь подтвердило это. Несмотря на всю работу над собой, я так и не смогла полностью выкинуть Алекса из головы, а его самоуверенные заявления, что я принадлежу ему, заставили нервничать с новой силой. Он не отпустит меня, будет и дальше издеваться, маня обещанием на что-то большее, чем краткосрочная интрижка, одновременно используя и по работе. Удобно, ничего не скажешь». И его желание вполне понятно. Риар хочет получить штурму на пользующегося полным доверием, аналитика, который поддержит и воплотит в реальность самые безумные идеи, и любовницу под боком. «Но кто сказал, что это нужно мне?» «Алекс!» – тихо позвала я. Как и думала, Дарканианя ждал за дверью и моментально оказался внутри. «Давай задержимся на денек». «Хорошо», – протянул он и неожиданно предложил. «Можем даже выйти в море, это просто организовать». «Это будет здорово, спасибо», – улыбнулась я, хотя хотелось радостно взвизгнуть от такого предложения. «Тогда я спать?» «Спи», – усмехнулся Алекс и покинул спальню. «Мм, вот так просто и без всяких подколок?» «Нет, однозначно, где-то кто-то сдох. А может, у конянца родилась совесть?» «В любом случае, кажется, он больше не намерен доводить меня до состояния бешенства». Это очень радует. Еще раз посмотрев на закрытую дверь, я быстро разделась, выключила свет и открыла окна, чтобы впустить не только запах моря, но и его шум, что всегда действовало на меня успокаивающе, и скользнула под одеяло. Немного полежала, разглядывая тени на потолке, а затем решительно устроилась поудобнее и закрыла глаза. Ласковый ветерок шевелил тонкие шторы, слышался еле заметный шум волн, радостно пели птицы, а я чувствовала себя невероятно счастливой и полной сил. Я выспалась, мне ничего не снилось, и, что самое главное, у меня ничего не болело. Потянувшись, продолжая жмуриться, я повернулась и обняла подушку, ловя последние мгновения сна. Вспомнив, что Алекс пообещал сегодня прогулку по морю, я быстро спрыгнула с кровати. Замерла на мгновение, ожидая отголоска далекой боли, но нет, мне не показалось. Я чувствовала себя так, словно той травмы на норте никогда не было. Быстро пройдя в ванную, я открыла воду, посмотрела на себя в зеркало и нахмурилась. Возможно, у меня разыгралась паранойя, но теперь мне во всем виделись последствия действий Алекса. Вернувшись в спальню, я пристально рассмотрела комнату, но никаких следов пребывания дарконьянца не обнаружила. Отмахнувшись от подозрений, я обозвала себя истеричкой и вернулась обратно. Минут через пятнадцать я была готова к новым свершениям, а точнее к обещанной морской прогулке. Купальник, короткие шорты и майка, шлепанцы, которые я все равно скину на палубе, и широкополая шляпа. Завтрак на веранде, огорошил меня Алекс, продолжая ковыряться в своем планшете, когда я вышла из спальни. Чем быстрее поешь, тем скорее отправимся на прогулку. Вот так. Ни тебе доброго утра, ни как спалось. Я нахмурилась, пытаясь понять, чем он занимается, но в голову ничего дельного не приходило. Судя по его поведению, никакой сильной спешки с альтаром нет что опять же не вязалось с предыдущими действиями Алекса. Меня бесило, что я не могу просчитать его поступки, слишком нелогичные, отрицающие правила. Я провела с ним бок о бок столько времени, и сейчас все равно не могла понять, что он задумал. А он точно что-то задумал. Новость о завтраке в любом случае порадовала, так что я решила быть милой. Доброе утро, вежливо поздоровалась я. Ева, милая, поговорим на яхте. Алекс отвлекся от планшета и улыбнулся мне. Пока же идее ешь. А ты? Уже. Мне ничего не оставалось, как пожать плечами и проследовать на веранду. Горячий кофе, сливки, сахар. Да, не капучино, но зато на столе были свежие булочки и клубничный джем. О том, что Алекс действительно успел перекусить, свидетельствовала почти пустая тарелка с нарезанным мясом. Остатки сыра, крошки хлеба и пустой бокал. Мог бы и убрать за собой, буркнула я, смахивая крошки и садясь в кресло. «Для этого здесь есть уборщица», – не задержался с ответом Алекс, вновь напомнив мне о своем шикарном слухе. «На Ариадне я исправлюсь». «Верится с трудом», – крикнула в ответ. Села за стол, намазала первую булочку джемом и не удержалась от улыбки, припоминая наши разборки на Ариадне. Лишь через год Алекс пошел на поводу моих требований и начал убирать за собой вещи. Конечно, его природная безалаберность в этом отношении никуда не делась, Так что скандалы, несмотря на всю мою любовь к Тарканианцу, не утихали. Хорошо, что Ари тоже была на моей стороне, иначе я бы не устояла. Эх, я соскучилась по своей виртуальной подруге, по ее колким комментариям. Единственная девушка в мире, полностью равнодушная к чарам Алекса. Жаль только, что Ари всего лишь была и Ариадны. «Ты поела?» – поинтересовался Алекс, появляясь на веранде. «Если нет, бери с собой, не хочу терять времени». Я быстро допила кофе, сцапала еще одну булочку из корзинки и встала из-за стола. Твое счастье, что я сама до безумия хочу на прогулку. Я так и понял, усмехнулся он. Волны бились о бока небольшой яхты, птицы суматошно носились над оставленным позади следом, а из воды то и дело показывались рыбы, похожие на земных дельфинов. Я сидела на корме, свесив ноги через пространство между тросами ограждения и слегка откинувшись назад, отставляя лицо солнцу и ветерку и наслаждаясь происходящим. Все ушло на второй план. Проблемы с Алексом, расстроенная свадьба и угроза отца Гордона, отсутствие денег и крайне туманные перспективы на будущее. Мне было наплевать на это все. Только солнце и море имели значение. Поэтому, когда яхта начала замедлять ход, приблизившись к небольшому атоллу, я лишь обернулась и недовольно нахмурилась. Что случилось? «Стоянка», — объявил он, — «хочу немного пройтись и искупаться». Я скептически посмотрела на узкую песчаную полосу с несколькими пальмами в центре. Затем оценила расстояние до берега и почувствовала, как яхта немного качнулась, когда дна коснулся якорь. Алекс, видно, на самом деле собирался искупаться и сейчас спускал лодку на воду. Я некоторое время наблюдала за его действиями, любовалась, как перекатываются мышцы на спине и руках, а из-под ткани виднеются края татуировки. Неожиданно в горле пересохла и запершила, мне стало жарко. Тронув ладонью лоб, обнаружила, что он горячий, и осознала, как было глупо столько времени сидеть под солнцем, а шляпу бездумно снять и бросить, чтобы она не мешала мне наслаждаться ветерком. Несколько глубоких вдохов и выдохов, а затем я решительно стащила с себя шорты и майку, подошла к борту, и рыбка сиганула в воду. Несмотря на то, что вода была теплой, тело настолько нагрелось на солнце, что в первую секунду мне показалось, что из легких выбило весь воздух. Коснувшись дна, я изогнулась, лениво пошевелила руками, но сразу всплывать не стала. Солнечные лучи, проникающие сквозь толщу воды, делали все вокруг таким сказочным и невероятным, что это манило задержаться. Рыбки, напуганные моим вторжением, уже возвращались, хоть и держались на расстоянии, но их любопытство постепенно брало вверх. То одна, то другая быстро проносились рядом, особенно их интересовали мои волосы. А я замерла и старалась не шевелиться, чтобы не распугать их. Я понимала, что скоро придется всплывать, ибо в висках потихоньку начинала стучать, а легкие – сжечь огнем от недостатка кислорода. Пожалев, что не взяла маску со встроенным ребризером, я последний раз взглянула на рыбок, протянула руку, отчего они бросились в разные стороны, и, оттолкнувшись от дна, устремилась вверх. Доплыть не успела, перехваченная сильными руками. От неожиданности, выпустив последний воздух из легких, я не сразу поняла, что меня схватил Алекс и сейчас поднимает вверх. С ума сошла. Угробить себя решила подобными прыжками, рявкнул он, когда мы оказались на поверхности. Или топиться вздумала. Это ты меня чуть не утопил, прохрипела я, пытаясь отдышаться. Я тебя спас, заявил Алекс. У меня нет склонности к суициду. Скорее, сама кого-нибудь прибью. Выругалась я, толкнула его в грудь и поплыла к берегу. Все было так хорошо. Море, солнышко, ласковый ветер. Я наслаждалась каждой минутой с тех пор, как вступила на яхту. А дарканянец взял и все испортил. Но вот что у него за мания такая? Портить все. Ева окликнул меня Алекс, несколько грибков догоняя меня. Но я лишь зарычала от злости, набрала воздуха и снова ушла под воду. Когда ноги коснулись песка, я встала, добрела до берега и упала на песок, тяжело дыша. «Так, понятно, физическая подготовка не к черту», – прокомментировал Алекс мое состояние. «Этим мы тоже займемся». «Иди к черту», – зло буркнула я, с сожалением понимая, что он прав. «Я так понимаю, что наша прогулка на этом закончена», – усмехнулся он. «Именно». Я поднялась, села на песок и обратила внимание, что солнце начинает клониться к горизонту. «А за то, что ты все испортил, хочу потанцевать сегодня». Если я не ошибаюсь, в городке было много баров. Алекс приподнял бровь, с удивлением взглянув на меня. «Я же говорила, что изменилось», — улыбнулась я. «На самом деле я до сих пор не особо любила вечеринки, танцы и большое скопление народа. Но Алексу про это знать не нужно». «Ладно», — равнодушно пожал он плечами, — «заодно и поедим в городе». «Ты непривычно добрый и уступчивый», — прищурилась я. «С чего бы это?» «Пытаюсь уменьшить сумму обещанного счета». «Не верю ни на мгновение», — сообщила я Алексу. «Я уже понял. Пошли, Ева». Он протянул мне руку, помогая встать. «Немного повеселимся, а потом воспользуемся стартовым окном в полночь. Как бы мне не хотелось побыть здесь подольше, нас ждет дело. Впрочем, мы сможем вернуться сюда после альтара». «Я уже сказала, что об этом думаю. Давай вернемся к этому разговору потом». Я покачала головой, вздохнула, но не стала ничего говорить. «Что толку спорить, раз я уже все для себя решила?»